Глава 5. О друзьях детства. Огонек шел под седлом ровно, словно красуя с размеренным и размашистым шагом, унаследованным от отца орлизейца. Природная орлизейская инохоть ему, к сожалению, не досталось, и Аластор в свое время не стал переучивать жеребца, а теперь уже поздновато. Четверо гвардейцев, самый небольшой постоянный эскорт, на который он согласился, почтительно держались в нескольких шагах позади. А впереди то и дело мелькали двое людей из особого ведомства лорда-канцлера. С их наличием Маластор тоже смирился, хотя временами накатывало мальчишеское желание сорваться в галоп, затеряться в лабиринте дервенских улочек и хоть на несколько мгновений почувствовать себя свободным. Полнейшая глупость, разумеется, которой король просто не имеет права дать волю радовало только то, что дорогие подданные наконец-то привыкли к его прихоти выезжать из дворца верхом и с крошечной свитой, так что никто не таращился, не падал на колени, встретившись с ним взглядом, не орал про силу и славу дорвы. Кланялись, конечно, как без этого, но не со страхом, а с искренним почтением. На выезде с дворцовой площади какой-то провинциал в потёртом немодном камзоле, но с гордо сверкающей дворянской цепью вовсе не понял, кого видит и остановился на самой дороге, не собираясь уступить ее всадникам. Но тут же подлетел один из людей Ранвена и оттеснил невежу, одновременно уронив пару слов. Сорвав шляпу, тот низко поклонился, а затем проводил маленькую процессию восторженным взглядом, как же самого короля увидел. Раньше Аластура это забавляла, потом стала утомлять и раздражать. А теперь он все чаще ловил себя на мысли, что ему все равно. Людей не переделаешь, они всегда будут в первую очередь видеть его титул, а уж потом его самого. К счастью, такой избирательной слепотой страдают не все в его окружении, тем дороже каждый из них. Нужно обязательно поговорить с Ранвеном о визите этого грандмастера, пришла мысль. Мало ли, что он говорит о своих намерениях. Если в дом заползла ядовитая змея, которую нельзя ни убить, ни выгнать, следует хотя бы присматривать за ней бедняга голу. Он, кажется, перепугался, когда мы встретились. А этот итлиц выглядит таким безобидным и благообразным, что это само по себе наводит на подозрение. Встретил бы я его где-нибудь в городе, ни за что не поверил бы, что это опытный убийца. Впрочем, я ведь и в Лучана ничего такого не заподозрил. Надевать маски господа шипы умеют. Он вспомнил, как безмятежно смотрел на него мастер Форелли, как почтительно разговаривал как убедительно выглядел в своем желании повидаться с приемным сыном. Очень опасная гадина. Лучше было удержаться от него подальше, но, похоже, не родных отцов тоже иногда не выбирают. Аранвен должен знать, что с этим делать, решил наконец Ластор. И как мой канцлер, и как глава тайной службы королевства, обязательно зайду к нему перед ужином с Бэ. Он вспомнил, что собирается завершить этот день самым приятным образом. И мечтательно улыбнулся. Огонёк словно почувствовав, что хмурое настроение всадника исчезло, фыркнул и чуть потянул повод, как будто предлагая: "А давай побыстрее". "Не сейчас, хороший мой", со вздохом сказала Ластор. "По городу не очень-то разгонишься. На охоту выбраться, что ли?" Конь снова фыркнул, явно одобряя. Застоялся. Нужно сказать конюхам, чтобы разминали его почаще. В поместье Ластор столько ездил верхом, что искра никогда не оставалось без проголок. А теперь он с привычной уже грустной нежностью вспомнил о любимой кобыле и свернул кладку с яблоками, который ушлай торговец поставил у самой мостовой, нарушая приказ об уличной торговле. Бдительный охранник оказался там раньше Ластора, заглянул торговцу в лицо, провел над лотком рукой. Целый набор артефактных персней блеснул на жарком летнем солнце. Ластор только молча вздохнул. Раньше он бы сам придирчиво перещупал налитые краснобокие плоды, выбрав самые спелые и сочные. А теперь их сначала надо проверить на яд и проклятия, будто кто-то мог заранее угадать, что король остановится именно у этого лотка. "Знаешь, что ты любишь красные яблоки?" услышал он в мыслях голос Лучана. "И какой дорогой обычно ездишь из дворца к своим родителям?" Дай подумать. О, конечно, это было бы очень сложно. Я уже говорил, что Ломоновов Флорина не взял бы за твое убийство. М? Захотят, все равно убьют, упрямо возразил он другу, тоже в мыслях. Вон Малкольм, как мне сказали, никогда не покидал дворец без нескольких дюжин охраны. Всю еду для него постоянно проверяли. И что? Помогло? Заговорщики самого Баргота подергали за хвост, чтобы надежно погубить короля со всеми наследниками. А я не собираюсь всю жизнь провести под замком. Он показал человеку канцлера два пальца и тот понятливо кивнул. Выбрал пару яблок и приблизившись, подал с поклоном. Огонек тут же потянулся мордой, зная, что одно точно причитается ему. Взял с ладони мягкими бархатистыми губами, захрупал. Аластор запустил руку в поясной кошелек, нащупал монетку и бросил ее торговцу. Тут ловко поймал медный флорин на лету и принялся кланяться, прижимая кулак с монеткой к сердцу. Проехав мимо, Аластор придирчиво оглядел оставшееся яблоко, протёр чуть запылившийся бок манжетом камзола и с наслаждением запустил зубы в сочную хрустящую мякоть. Вот так счастье-то какое, и плевать на этикет. Согласно которому яблоко надо вымыть душистой водой, очистить, разрезать на ломтики, удалив сердцевинку и подать на серебряные тарелочки с гербом Дарвенов. Причем сделать это должен определенный лакей, загреблённый за королевскими закусками. Пока дождешься, уже и не захочется. Хрустя немыслимо вкусным яблоком, он ехал по Дарвению, стараясь замечать каждую мелочь на своем пути. Уличных торговцев точно стало больше. Вкусные запахи так и плыли со всех сторон. Это хорошо. Значит, у людей появились деньги не только на миску каши, сваренную дома, но и на нехитрые лакомства, вроде пирожков с ягодами или требухой, свежевымочёных яблок, жареной рыбы и лепешек. А еще канцлер три дня назад сказал, что сейчас пока летняя сушь По всей столице углубят сточные канавы, засыплют ямы, мешающие проехать повозкам, и почистят колодцы, выкопанные еще при Корестофе Тучном лет 150 назад и почти переставшие давать воду. Это значит, беднякам станет полегче, потому что не всякий может позволить себе купить у водовоза целую бочку. Многие семьи обходятся парой кувшинов только для приготовления еды, а грязь порождает болезни. Получим илийские деньги, поговорю с орденскими магами. Нельзя ли выкопать колодцев побольше, решила Ластор. На водопоровод, как выедли, не хватит, разумеется, но нельзя же вечно держать Дорвену немытой. Свернув к особняку родителей, он приветливо кивнул постовой городской стражи, который теперь всегда дежурил у въезда в переулок. Сержант в начищенных доспехах и пара стражников вытянулись, отдавая честь. А Ласторужев вспомнилось, как несколько месяцев назад на этом месте стояли такие же солдаты, только уставшие, измученные, готовые защищать жителей и от демонов, и от мародеров. А ведь полугода еще не прошло, и одновременно, словно целая жизнь. Надо больше караулов, сделал он заметку в памяти. Здесь кварталы тихие, а вот на окраинах народ без всяких демонов режут кошельки и друг друга и страдают, как обычно, самые беззащитные, порядочные и работящие. Я пока не могу осветить все улицы и пустить стражу по каждому переулку, но еще хотя бы дюжина-две постоянных патрулей нагонит страху на самых наглых. А пойманных воров не в тюрьму, а в дорожное ведомство. Пусть дороги равняют и чистят проклятые канавы, из-за которых каждую осень и весну Дарвину заливает грязной жижей. Деньги. Ах, если бы мне побольше денег. Ну не все сразу. Будет и у нас когда-нибудь водопровод, и даже фонтаны, о которых вздыхает Ло, поставим. Же ребёнка и того за год не вырастешь в боевого коня, а уж целую страну. Ворота родительского особняка распахнулись, пропуская его и охрану. Гвардейцы проехали внутрь. Люди канцлера, как всегда в таких случаях, остались наблюдать за улицей. Аластор спрыгнул с огонька, отдал его повод подбежавшему конюху и с недоумением посмотрел на чужую карету, стоящую во дворе. Позолоченный герб сверкал на солнце, мешая себя рассмотреть, но было видно, что это не зелено золотой леопард Райнгартеннов. Значит, приехали не сестры. В любом случае, очень досадно. Он-то рассчитывал побыть с родителями без посторонних. Они и так слишком редко видятся, а теперь придется терпеть за семейным обедом Кстати, кого? Добрый день, матушка, воскликнул он, входя в гостиную. Здоровы ли вы, как отец? Аластор, мальчик мой дорогой, как славно, что ты решил нас навестить. Жаль, я не знала, велела бы испечь твой любимый мясной пирог. Матушка, сидящая в кресле, протянула руку, и Аластор, склонившись, поцеловал ее. У нас гости. Ты уже видел, наверное. Марилин Хольтвер приехала улыбнулась матушка и досадалла скоро сменилась чувством вины у матушки не так уж много подруг и леди Хольтвер, пожалуй, ближайшая из тех, кто живет в столице с мужем и сыном добавила матушка и досада вмиг вернулась это же сколько лет он не видел развязного хлыща Брайена даже странно что у такой милой дамы как леди Мэрилин могло родиться и вырасти подобное сокровище Нет, возможно, конечно, что за эти лет пять, шесть...» в общем, что Брайан повзрослел и поумнел. Но верилась в это слабо. Ты ведь не против, если они останутся на обед, мягко уточнила матушка, словно почувствовав его настроение. Знаю, ты почему-то не любишь Брайана. И у меня есть на это некоторые причины, буркнул Адастор, а потом вздохнул. Ну что вы, миледи, матушка, Разумеется, я не могу лишить вас общества леди Мирелин. А батюшка еще не вернулся. Они с лордом Бастильером уехали на рыбалку. Нежная теплая улыбка тронула губы матушки. Аластор вдруг понял, что именно это он хотел бы всегда видеть на лице собственной жены, или хотя бы знать, что Биатрис думает о нем так же, как матушка, когда говорит об отце. Он даже не сразу осознал услышанное имя, но тут же изумленно вскинулся. Батюшка с лордом Бастельера. Скажи, матушка, что отец уехал с визитом к Барготу, а лорд бы удивился меньше. О, нет, не с тем, торопливо поправилась матушка, верно поняв его изумление. С лордом Алариком. Оказывается, старший лорд Бастельера такой же любитель рыбалки, как твой отец. Кто бы мог подумать? Наверное, эта жизнь в усадьбе так на него повлияла. Они с Себастьяном раз в неделю ездят на какую-то речушку в окрестностях Дорвены и соревнуются, кто больше наловит рыбы. И кто побеждает, ревниво поинтересовался Аластор, пытаясь мысленно соотнести образ лорда Аларика Бастельера, такого представительного и величественного, с удочками, наживкой, бдениями у воды и рыбацким азартом. Состязание. Нет, подумать только, и отец никогда не упоминал Может, к слову не пришлось, а может, он решил, что само имя Бастельера способно испортить Аластору настроение. И был бы не так уж и прав, кстати. В прошлый раз выиграл твой отец, просияла матушка очередной улыбкой. Мы отметили эту победу запечённой в сливках краснопёркой, самой лучшей из его улова. Как жаль, что тебя не было, мальчик мой. Мне тоже жаль, искренне отозвался Аластор и снова взял руку матушки. Но не поднес ее к губам, а по-детски прижался щекой, как всегда любил. Я бы очень хотел, чтобы вы жили со мной. Но нам с Себастьяном там не место, спокойно закончила за него матушка. Ты и сам это прекрасно понимаешь, не так ли? Я слишком отвыкла от придворной жизни, да и твоему отцу она будет в тягость. Бесчисленные визиты, постоянное внимание двора, просьбы о протекции и попытки повлиять на тебя через нас. Боюсь, в лучшем случае это было бы ужасно утомительно, а в худшем еще и противно. Знаешь, она вздохнула и погладила его по щеке. Нам с твоим отцом пришлось пересмотреть круг знакомств. Многие люди, с которыми мы прежде дружили, не смогли простить нам твоего возвышения. Другие, напротив, решили, что это знакомство дает им какие-то особенные привилегии и возможности. Это было вполне ожидаемо. И всё-таки чуточку печально. Матушка, растерянно сказал Аластор, которому никогда прежде не приходило в голову, как изменится жизнь его родителей. Конечно, они сразу после его коронации сказали, что предпочтут остаться в своем небольшом уютном особняке, подальше от дворцовой суматохи, а большую часть года и вовсе станут по-прежнему проводить в усадьбе. Аластор принял это с пониманием. Его родители и правда были слишком хороши для двора. Не стоило портить им жизнь ради его собственного спокойствия и удобства. Но такое действительно, как он мог не подумать, что на них обрушится чужая зависть и алчность. Прав Лучано, для короля Ластор слишком наивен. Мне так жаль, выдавил он, опуская взгляд. Какие глупости, мальчик мой, вздохнула матушка. Я сказала об этом только за тем, чтобы ты не почувствовал себя неловко, если лорд Хольтвер вдруг поведет себя бестактно. В Мэрилин я вполне уверена, но сам Хольтвер почему-то вбил себе в голову, что Брайан мог бы теперь сделать карьеру при дворе. Как будто если бы ты хотел подружиться с его сыном, то не сделал бы этого раньше. Я понял, матушка, усмехнулся Аластор, выпуская ее руку и напоследок выдыхая тонкий знакомый аромат благовонии. Всегда одних и тех же, не меняющихся на его памяти никогда, и постараюсь быть учтивым ради уважения к леди Мэрилин. Не сомневаюсь в твоей деликатности, милый, улыбнулась матушка и встала с кресла, едва слышно зашелестев юбкой домашнего платья цвета тёмной бирюзы. Идём. Гости попросили позволения освежиться перед обедом, но уже время идти в столовую. За окном вдруг послышался шум. Аластор выглянул туда и увидел, что во двор въезжают два всадника на статных гнедых. С удовольствием отметил, что отец, несмотря на возраст, великолепно держится в седле своей любимой корицы. Впрочем, лорд Бастельера тоже выглядел неплохо, и кобыла у него отменная, причем дэрвинанской породы, а не итлейка, на которой ездит Грегор Бастельера. Но это как раз понятный выбор для деревенской жизни, которую лорд Аларик вел в последнее время. Этики слишком нежные, боятся холодной росы, да и копыта у них слабоваты. Городская лошадь для теплых конюшен и красивых выездов на прогулки, не то что выносливые умные красавицы из вальдероновских табунов. За окном два лорда оживленно обсуждали сегодняшний клёв. Аластор прислушался, ревниво понял, что на этот раз бастильяра старший взял реванш. Ну ничего, это наверняка ненадолго, если он, Аластор хоть немного знает характер собственного отца. Вальдероны так легко не сдаются. Ага, вон отец как раз назначает условия следующего состязания. Хм, ночная рыбалка? Ему вдруг смертельно захотелось бросить все и напроситься третьим. Пусть к рыбной ловле он рван зато ночной лес и река, костер, кипящий над углями котелок сухой, свежайший и только что пойманной рыбы, и никаких придворных слухов, никаких государственных забот. Вот было бы счастье. "Надеюсь, лорд Аларик не похож в общении на своего сына", пробормотал он. "Иначе боюсь, обед выйдет не слишком приятным". "О, ничего общего", заверила его матушка. "Лорд Аларик очень любезен. и Я так рада, что они сошлись с твоим отцом. Ты ведь знаешь, он скучает в городе, а наш дорогой мисьор Жозеф всегда готов его сопровождать, но совершенно ничего не понимает в рыбалке". Аластор согласно хмыкнул. Вспомнив, как обычно выглядели совместные поездки отца с мисьёром Дельбре на рыбалку, Фраган избрал с собой очередной исторический роман или фехтбук, пару фляг вина и тёплое одеяло, на котором укладывался у костра читать книгу, пока отец ловил рыбу. Оба при этом молчали, часами не обмениваясь ни одним словом, но по возвращении домой утверждали, что прекрасно провели время. Аластор всегда удивлялся этому, пока не осознал недавно, Что им слу, тоже не обязательно разговаривать. Иногда хорошо просто помолчать рядом с тем, кто тебя понимает. И все таки прекрасно, что у отца появился еще один хороший знакомый и соперник в любимом деле. Они с матушкой вышли из гостиной и прошли в столовую, где как раз накрывали на стол. Через несколько минут появились и гости. Ваше величество, Оба Хольтвера низко склонились перед Стором а леди Мэрилин присела в реверансе. Ваше величество. Прошу без церемоний, миледи, милорды. Здесь, в доме моих родителей, я всего лишь их сын. Аластор поклонился в ответ лорду Хольтвиру и Брайену, который маячил за его спиной. а леди Мэрилин поцеловал руку и заметил: Миледи, мы не виделись, кажется, год, и вы за это время стали еще прекраснее. Как вам это удается?» О, благодарю. Зарумянившись, Лидия снова присела, придерживая подол изумрудного платья. И тут в коридоре раздался бодрый голос отца. У нас гости? Прекрасно. Прошу в столовую. Признаться, мы с лордом Алариком голодны, как волки зимой. Неужели рыбалка была неудачной? Подел Аластор отца, с любопытством разглядывая старшего лорда Бастильера, которого на свадьбе Айлин видел лишь мельком. Матушка рассказывала, что вы не возвращаетесь без добычи. Мы так увлеклись, что даже не собрались ее приготовить, махнул рукой отец. А припасы закончились еще вчера. Так вы ночевали в лесу? чуть нахмурился Аластор, пропуская дам в столовую. Батюшка, вы уверены, что в вашем возрасте это благоразумно? Отец только рассмеявшись, потрепал его по голове, и Аластор снова почувствовал себя мальчишкой и любимым сыном. Такое прекрасное ощущение. Жаль, что месье к нам не присоединится, сказал отец с сожалением, когда слуги подали первую перемену блюд. У него сегодня важная встреча с кем-то из соотечественников. В самом деле, Аласторна уши, но не стал расспрашивать о наставнике в присутствии чужих. Да и отец тут же сменил тему, начав беседу о делах в поместье. Лорд Хольтвер подхватил ее и пожаловался на неурожай который случился, несмотря на все усилия мага-погодника. Это так печально, ваше величество, посетовал он, втыкая вилку в жаркое из ягненка. Я просто не представляю, чем стану платить налоги в этом году. Жизнь в столице обходится так дорого. Вы совершенно правы, невозмутимо согласился Ластор, краем глаза приметив, что отец еле заметно поморщился. Но ведь можно часть года проводить в поместье, это обойдётся гораздо дешевле. Да и делами удобнее заниматься, не полагаясь на управляющих. Да-да, конечно, немного растерянно отозвался Хольтверр и несколько минут усердно жевал ягнятину, пока матушка Аластора и леди Мерелин обсуждали помолвку дочери какой-то леди Бадмур. Аластор тем временем поймал себя на жёлчном желании дать почтенному аристократу еще пару советов. Например, тратить немного меньше денег на ненужную роскошь. Понятное дело, женщины нуждаются в красивых платьях, и он бы в жизни не посмел упрекнуть почтенную леди Мэрилин в желании принарядиться. Но ради все благой, зачем Брайан увешался золотыми пряжками с эмалевыми вставками, которые недавно вошли в моду во Афрагане? Недешевые побрякушки, между прочим. Абрайнах нацепил не только на туфли, но и на пояс, и даже ворот нарядного атласного камзола сколол аж двумя Помнится, в той компании, в которую сам Стор мечтал войти в 16 лет, Брайан по праву считался самым большим щеголем. Но ему давно стоило задуматься, каких средств родителям стоит баловать великовозрастного бездельника. Леди Мэрилин, между прочим, приехала в платье, которое Аластор видел на ней уже года три-четыре подряд. Конечно, шито оно с большим вкусом, подчеркивая все еще прекрасную фигуру леди, но если присмотреться, золотой голдон отделки уже истерся, Ошёл к пережил ни одну чистку. И Ибраину не стыдно одеваться лучше матери. Он перевел взгляд на старшего бастильера, который с безупречным изяществом разделывал свою порцию ягненка и подумал, что матушка права: сын и отец на удивление не схожи. От бывшего командора, а ныне архимага, всегда веет холодом, и даже ярость у него ледяная, похожая на удар морозного ветра в лицо. А вот лорд Таларик Неуловимо напоминает его о аластора отца, особенно когда тепло улыбается обеим леди и негромко рассказывает, как у него в поместье выращивают раннюю клубнику, Причем с явным знанием дело рассказывает. Пожалуй, неудивительно, что они с батюшкой сошлись. О, Себастьян, дорогой, почему бы нам не завести и у себя такие теплицы? Оживилась матушка. Если лорд аларик поможет советам... — разумеется, миледи, кивнул бастельера старший. С радостью пришлю вам плотника, который их строил, а мой садовник поучит вашего, и в следующем году у вас уже будут ранние ягоды. Благодарю, Аларик, вы очень любезны, улыбнулся отец, и по этой обмолвке с простым именем вместо положенного по этикету обращения Аластор понял, что эти двое и в самом деле близки. Когда только успели. Впрочем, с месьёром де Альбре отец тоже сошёлся легко и сразу, но больше Аластор не помнил, у него ни с кем такой близости. Вот лорд Хольтвер, несмотря на давнее знакомство, до сих пор исключительно милорд. Что ж, два друга за столько лет это о чём-то говорит. Хотя всё равно удивительно, что одним из них оказался бастильера. Почему бы вам тоже не попробовать разводить клубнику, предложил он второму гостю, решив, что молчит уже слишком долго, и учтивость требует что-нибудь сказать. Ягода дорогая, А земли для нее, кажется, нужно не особенно много. Главное побольше навоза. Верно, милорд. Вы совершенно правы, Ваше Величество, склонил голову лорд Бастельера, и его глаза весело блеснули. Без удобрений даже самая щедрая земля быстро истощается. Я использую конский, он лучше всего, особенно хорошо перепревший. Мы с вашим отцом уже договорились к зиме поменяться. Он мне сотню телег навоза А я по весне расплачусь ягодами и свежей зеленью. Аластор одобрительно кивнул и с удовлетворением подумал, что отец не ошибается в людях. Этот лорд Бастильера знакомство не только полезное, но и приятное. Боюсь, ваше величество, я совсем не разбираюсь в навозе, промямлил лорд Хольтвер, с трудом выговорив последнее слово. Это дело простонародье, Лорд Бастельера улыбнулся чуть шире, и Хольтвер бросил на него затравленный взгляд. Кажется, осознал, что только что причислил к простонародью лорда из трех дюжин, королевского отчима и самого короля. Высокий, благородной формы лоб Хольтвера покрылся бисеринками пота. Лорд уткнулся взглядом в тарелку, и только тогда Бастельера тоже отвел от него в свою очередь взгляд. О, милорд, простите, улыбнулась матушка. Таковы уж мы, деревенские жители. Все сводим к разговорам об урожае. Надеюсь, мы не испортили вам аппетит. Марилин, еще кусочек. Разве что немного спаржи, милая, непринужденно улыбнулась леди Хольтверр. Ваша кухарка прекрасно готовит. И, пожалуй, я тоже подумаю о теплицах. Правда, боюсь, что заниматься ими придется мне. Мой дорогой Адельстан предпочитает городскую жизнь. Может быть, Брайан вам поможет? Любезно предположил Аластор, которому разговор наконец-то начал нравиться. Брайан, до сих пор не сказавший ни слова, вздрогнул и едва не подавился куском ягнятины, но мужественно проглотил его и промямлил: "Простите, ваше величество, боюсь, я тоже не разбираюсь". "Ничего, научитесь", великодушно утешил его Аластор. "Какие ваши годы? Я помогал отцу лет с 14. А вам ведь куда больше". Ваше величество изволит шутить? Старательно улыбнулся лорд Хольтвер. Мы с Мирелин как раз думали, что Брайну пора делать карьеру при дворе. Возможно, вы нам что-нибудь посоветуете с высоты вашей мудрости. Не по годам, не по годам мудрый!» — преувеличенно серьезно подсказал лорд Бастельера, и Хольтвер с облегчением кивнул. Да-да, не по годам, с напором повторил он. Брайан мечтает служить вашему величеству. Разве я против? — удивился Аластор. Служение государству дело благое. Дрвинанту отчаянно нужны умелые честные чиновники. Брайан, мы с вами давно не виделись. Я признаться, понятия не имею, какому роду занятий вы тяготеете. Землеустроение? финансы, архитектура, может быть? Простите ваше величество, я Брайан прозавёл сначала скулами потом всем лицом и шее, что очень странно выглядело с его зелено-золотым камзолом. Не любите науки, понимающе уточнил Аластор. Ну ничего, в армии люди тоже нужны. Во втором рейтерском полку, что недавно вернулся от Мервеля, не достает офицеров. Как раз успеете получить чин лейтенанта, прежде чем полк отправит куда-нибудь еще». Брайан не чувствует призвания к военной службе, выпалил лорд Холтер. Ваше величество, Мы думали, мы надеялись, Брайан мог бы служить лично вам. Вы ведь так прекрасно ладите, то есть ладили при прежних встречах. Особенно при самой последней, согласился Аластор с холодной ласковой учтивостью. Правда, Брайан, при той самой, когда вы отправили меня ночевать на кладбище. Да, он обещал матушке, что будет любезен с гостями. И не собирался мстить за давнюю чужую глупость, которая чудом не обошлась ему слишком дорого. В конце концов, сам виноват, что пошел, не устояв перед насмешками. Но и забыть ту историю не мог. "Кладбище?" нахмурилась леди Марилин. "Брайан, это была шутка!" выпалил парень, который вдруг показался Алластору гораздо младше его самого, хоть это было вовсе не так. "Шутка? Ваше... ваше величество?" Отменная шутка, улыбнулся Ластора одними губами. Достойно юных дворян, верно? Отправить мальчишку шестнадцати лет, самого младшего в вашей компании, на беспокойное кладбище, известное всей дорвене, представив это испытанием храбрости. Дело прошлое, но скажите, Брайан, вам не пришло в голову хотя бы побеспокоиться, когда утром я не вернулся? Но вы ведь появились потом, прилепетал Брайан. Краснея еще сильнее. И мы подумали, что испытание я не выдержал, кивнула Ластор, и даже были столь любезны, что не стали над этим подшучивать. Жаль вас разочаровывать, но это не совсем так. Я честно просидел на этом борготом проклятом кладбище до рассвета. К счастью, склеп Корсоновых оказался достаточно высоким, и та дюжина с лишним упырей до меня не добралась. Тишина повисшая в столовой Была достойна того самого кладбища. Аластор с мысленным вздохом признал, что быть любезным с гостями у него получилось не очень хорошо. И одобряюще сказал побледневшей Мэрилин Хольтверр: "Ничего страшного не случилось, миледи. И я не держу на брайана зла. В конце концов, этой шутке я обязан знакомством с одной прекрасной и храброй девушкой, которая появилась как раз вовремя, чтобы меня спасти". Вы с ней близко знакомыми, лорд он на лорда Бастельера, как и мои батюшка с матушкой. Так это в ту ночь начал отец, и Аластор коротко кивнул. Именно, уронил он и пояснил для всех. Когда молодой лорд Хольтвер и его друзья предложили мне доказать свою храбрость таким дурацким способом, я действительно едва не стал обедом для упырей. К счастью, у леди Айлин была какая-то домашняя работа по некромантии именно на этом кладбище. И я нисколько не стыжусь признаться, что ей, девочке двенадцати лет, пришлось отбивать меня у нечисти с помощью собаки и своего несравненного магического дара. Именно так мы и познакомились. Наша семья обязана этой отважной леди слишком многим, вздохнул отец. «Вальдероном никогда не вернуть этого долга. Мой сын сделал прекрасный выбор. Задумчиво согласился лорд Бастельера. И все за столом, не сговариваясь, посмотрели на Брайена и его отца. "Знаете, лорд Холтер", сказала Ластор. "Я действительно не собираюсь вспоминать эту историю, но ваша жена, подруга моей дорогой матушки, и мне бы не хотелось, чтобы вы затаили обиду на моих родителей за исключительно мое решение. Видят благие. Я не держу на Брайена зла." Многие делают глупости, особенно в юности. Хотя это было бы плохим утешением для моих родителей, растерзая меня нежить. Ладно, это все в прошлом. Если Брайан пожелает сделать карьеру при дворе, я ему мешать не собираюсь. Вдруг он и в самом деле окажется полезен Дарвинанту. Но я вряд ли когда-нибудь забуду, что эти достойные молодые люди, отправив мальчишку в лапы куперям ради шутки, разумеется, даже не побеспокоились потом о его судьбе. В 17-20 лет им стоило иметь побольше разума и ответственности, я уже не говорю о чести. Мои родители никогда не выбирали мне друзей. С этим я справляюсь сам. И в друзьях предпочитаю видеть тех, кто может прикрыть спину, а не Ладно, достаточно, я полагаю. Миледи Матушка, миледи Мэрилин, мои самые искренние извинения. Он с досадой поглядел на обоих лордов Хольтверов, старшего и младшего. Брайан был красным как рак. Его отец, напротив, побледнел и прятал взгляд. Понял, наверное, что все надежды на блестящую карьеру сына рухнули даже не сейчас, а пять лет назад. И правда, обидная случайность. Вот так пошутишь над соседским мальчишкой-провинциалом, а он возьми и окажись королём. Впору пожалеть беднягу Брайана. Совершенно успокоившись от этой вспышки холодного гнева, которая прошла так же быстро, как разгорелась, он уже виновато улыбнулся матушке и отцу. Обед сегодня просто отменный, и пошутил. Пожалуй, мне стоит почаще вас навещать. Вдруг выпадет случай все таки попробовать вашу с лордом Бастельера добычу. О, если дело только за этим, шутливо парировал отец, то можешь остаться, К ужину ее уже приготовят. Это было бы прекрасно, вздохнул Аластор, чувствуя вину еще сильнее. «Увы, я обещал жене, что вечер поведу с ней. Такие обещания нарушать нельзя", улыбнулась матушка. "Не так ли, Мэрилин?" Леди Хольтвер торопливо закивала, и обед закончился совсем мирно. Дождавшись, пока гости уедут, последним особняк покинул лорд Бастельера, пообещав передать своей милой невестке тысячу поклонов благодарностей и лучших пожеланий от семьи Вальдеронов, а попросил подать шампанье в гостиную и уже там рассказал новость, которая то и дело вспыхивала в его душе теплым нежным осознанием своего счастья. Поздравляю, мальчик мой, сказал отец. Ты должен теперь быть особенно бережным с женой, понимаешь? Конечно, удивился Аластор. как же иначе. Я так на это надеялся, но даже не думал, что все случится так скоро. Поздравляю, дорогой мой, эхом отозвалась матушка. И в уголках ее прекрасных глаз Аластор увидел блеснувшие слезы. О, милый, как я за тебя рада. Ты будешь прекрасным отцом, я уверена. Обязательно буду, пообещал Аластор, если только у меня получится хоть немного быть похожим на вас, милорд». И он, встав, с величайшим почтением и искренностью поклонился отцу. На миг вспомнился Лу, который сегодня тоже увиделся с отцом и тоже с приемным. Как странно отражаются друг в других судьбы. Сравнить лорда Себастьяна, доброго, великодушного, благородного и коварного убийцу немыслимо. Но, Лу, как отлично помнил Аластор, говорил о своем мастере с таким же уважением и нежностью, как сам Аластор о лорде Себастьяне. Вдруг этого Веларц действительно удастся уговорить, и грандмастер Шипов отпустит Лучана. Тогда все станет совсем хорошо. «Ну, почти хорошо, признала Ластор, вспомнив Айлин. Я все равно не понимаю, почему она выбрала Бастильера, и вряд ли когда-нибудь пойму. Но пусть она будет счастлива, с кем ей угодно. Пусть будут счастливы все, кого я люблю, а об остальном я позабочусь. Ведь именно об этом я тогда просил, то ли богов, то ли судьбу, то ли самого странника, отвечая на вопрос орлезийского друга Раверстана. Я хотел исполнять свой долг, и судьба была так щедра, что отмерила мне этого долга полной мерой. Так чего же я теперь жалуюсь? Ни один отец не гордился сыном больше, чем я тобой, серьезно ответил лорд Себастьян и тоже встав, крепко его обнял, а потом, не отпуская, шепнул: Сколько бы у тебя ни было сыновей, обещай, что передашь родовое имя Вальдеронов одному из них. Пусть в твоих жилах не капли моей крови. Зато в твоем сердце и разуме предостаточно того, что заложил я. Обещай. Клянусь, отец, проговорил Аластор, чувствуя, как в горле стоит ком от волнения. Вальдрон не исчезнут, пока стоит Дарвена, и все благая не лишила нас милости.